Глава 11. Предатели и союзники. «Мы, русские, были идеологически готовы к Сталинградской битве», сказал один ветеран Великой Отечественной войны в личной беседе. «В первую очередь мы не обманывались относительно цены победы и были готовы ее заплатить». Примечание. Смирнов. Беседа 22 ноября 1995 года. Справедливо будет отметить, что иллюзий не питали ни большинство простых солдат и их командиров, ни советское руководство. И все же мы не оскорбим мужество защитников Сталинграда, скорее даже наоборот. Оно получит дополнительное подтверждение, если вспомним о тех немногих, кто не захотел или не смог вынести страшные лишения того времени. Советские военачальники сразу заняли очень жесткую позицию. Они не ведали жалости. «В горящем городе мы не можем позволить себе гауптвахту для трусов», писал Чуйков. Примечание. Приводится у Чуйкова. Партийное руководство сочло необходимым еще раз напомнить солдатам и мирным жителям слова Ленина, не раз цитировавшиеся Сталина. «Те, кто не помогает всеми силами Красной Армии и не поддерживает порядок и дисциплину, являются предателями и должны быть безжалостно уничтожены. Примечание. Сталинское знамя, 1942, 4 сентября. Всякие сантименты категорически отвергались. В тотальной войне ошибки военной судебной системы неизбежны. Но почему войска на передовой иногда попадали под огонь своей артиллерии? Установить жестокую дисциплину сначала было очень непросто. Только 8 октября политуправление Сталинградского фронта смогло доложить в Москву, что пораженческие настроения практически полностью устранены и число случаев предательства снижается. То, что советский режим был таким же беспощадным к своим собственным солдатам, как и к врагу, подтверждают факты. В ходе Сталинградской битвы как по суду военного трибунала, так и без судебных разбирательств, были расстреляны 13500 человек. Так карались все проступки, которые, по мнению политработников, являлись чрезвычайными происшествиями. Отступление без приказа, самострелы, дезертирство, переход к врагу, подрывная и антисоветская деятельность. Красноармеец также считался виновным, если он не пристрелил на месте своего сослуживца, решившего дезертировать или перебежать к врагу. Доходило до абсурда. Однажды, в конце сентября, когда группа советских бойцов сдалась в плен, немецкие танки быстро выдвинулись вперед, чтобы прикрыть их броней от огня своих товарищей. Наименее боеспособными частями в армии Чуйкова были бригады народного ополчения, состоявшие преимущественно из рабочих заводов в северной части Сталинграда. Чтобы предотвратить их отступление с позиций, за ними ставились заградительные отряды из хорошо вооруженных добровольцев из числа комсомольского актива или сотрудников войск НКВД. Их комиссары в черных кожаных куртках с пистолетами в руках напомнили Константину Симонову красногвардейцев- 1918 года. Заградительные отряды не раз предотвращали переход советских бойцов к противнику, но в случае со 124-й особой бригадой, противостоявшей 16-й танковой дивизии под поселком Рынок, они не сразу успели это сделать. Примечание. 3 октября 1942 года. Донесение Добронина военному совету Сталинградского фронта. 25 сентября Хрущев получил донесение, что группа из десяти человек, среди которых были два сержанта, перебежала к немцам. На следующую ночь еще пять человек перешли к врагу. Согласно немецким протоколам допросов перебежчиков из первой группы, в их батальоне осталось всего 55 человек. После последней атаки 18 сентября, в ходе которой они понесли тяжелые потери, Им больше не ставили никаких задач. Отступить батальон не мог, потому что за его позициями стоял заградительный отряд из комсомольцев и коммунистов, вооруженных пулеметами и автоматами. Показательна судьба одного советского офицера, дезертировавшего под Сталинградом. Старший лейтенант Красной Армии попал в плен в августе в ходе боев в Большой излучине Дона, однако вскоре ему удалось сбежать. Он вернулся в свою часть и тут же был арестован по обвинению в измене Родине. Офицеры разжаловали и отправили в штрафную роту, приданную 149-й особой бригаде. После этого он уже по собственной воле перешел на сторону немцев. Многочисленность таких случаев вселяла в военнослужащих вермахта неоправданный оптимизм. «Боевой дух русских хуже некуда», – писал домой фельдфебель 79-й пехотной дивизии нередко дезертировав там недоедание. Даже если нам не удастся подавить сопротивление врага этой зимой, русские все равно умрут от голода. Из советских документов можно узнать многое о настроениях царивших в то время. Когда из 178-го резервного стрелкового полка дезертировали трое солдат, командир подразделения получил приказ восполнить убыль личного состава любым способом, пусть даже за счёт гражданских лиц. Примечание. Смотрите донесение Добронина Щербакову 21 октября 1942 года. Многие, если не все дезертиры были из числа невоеннообязанных, в спешном порядке мобилизованных в армию. Например, из 93 бойцов дезертировавших из 15-й гвардейской дивизии, почти все являлись жителями Сталинграда. Эвакуированный Красноармейск. Эти люди были совершенно необучены, у некоторых не было и военного обмундирования. В спешке мобилизации у многих даже не отобрали паспорта. Это признавалось в донесении в Москву. Очень серьезная ошибка, поскольку они были в штатском и имели при себе паспорта. Им удалось переправиться через Волгу. Настоятельно необходимо отбирать паспорта у всех военнослужащих. Политработников приводили в ярость слухи о том, будто немцы позволяют дезертирам из числа русских и украинцев, проживавших на оккупированных территориях, возвращаться домой. Недостаток политической подготовки используется немецкими агентами, которые ведут подрывную деятельность, пытаясь уговорить дезертировать колеблющихся солдат, особенно тех, чьи семьи остались на территории, временно оккупированные немцами. Иногда дезертиров расстреливали перед строем боевых товарищей, но чаще это делали бойцы особого отдела НКВД в каком-нибудь специально отведенном для этого месте за линией фронта. Там осужденным приказывали раздеться и разуться, а бундирование сапоги еще можно было использовать. Впрочем, хорошо отработанная процедура не всегда проходила по плану. После расстрела дезертира из 45-й стрелковой дивизии Бдительный фельдшер заподозрил, что не все в порядке. Действительно, у расстрелянного прослушивается пульс. Добить несчастного не удалось, начался артобстрел. Солдат сел, затем поднялся на ноги и, шатаясь, направился к немецким позициям. Сказать, выжил он или нет, невозможно, говорилось в донесении в Москву. Судя по всему, сотрудники особого отдела 45-й стрелковой дивизии стреляли настолько плохо, что возникает вопрос, не получали ли они к наркомовским стаграммам добавку. В другой раз им было приказано расстрелять солдата, обвиненного в самостреле. Осужденного, как обычно раздели, расстреляли и бросили в воронку. Труп присыпали землей, после чего расстрельная команда вернулась на командный пункт дивизии. Два часа спустя якобы расстрелянный солдат в одном нижнем белье, перепачканный грязью и кровью, добрел в расположении своего батальона. Пришлось снова вызывать ту, ту же самую команду, чтобы привести приговор в исполнение второй раз. Как правило, о дезертире сообщали властям того района, откуда он был родом. Семья предателей родины в соответствии с приказом номер 270 подвергалась преследованию. Политруки и офицеры особых отделов Сталинградского фронта считали депрессии в отношении близких родственников дезертиров абсолютно необходимыми для того, чтобы остановить других бойцов, подумывающих о том, чтобы перейти к врагу. Сотрудники НКВД, расследуя случай дезертирства, оказывали на подозреваемых сильное давление, добиваясь того, чтобы те оговорили товарищи. Один солдат-новобранец 302-й дивизии 51-й армии был обвинен со служивцем в том, что якобы сказал «Если нас пошлют на передовую, я первым перейду к немцам». На допросе этот боец признался в том, что уговаривал бежать вместе с ним еще пятерых и назвал их имена. Так особисто раскрывали заговоры, которых в действительности не существовало. Политруки считали, что одна из причин массового дезертирства – снисходительность и попустительство офицеров. Это не совсем так. Известно много случаев, когда полевые командиры пользовались данным им правом расстреливать на месте, хотя это была крайняя мера, применимая только в боевой обстановке, когда красноармеец отказывался выполнить боевой приказ или отступал с поля боя. Однако бывало, что и сами офицеры становились жертвами строгой дисциплины. В ночь с 17 на 18 октября двое солдат исчезли из 204-й дивизии 64-й армии. Командир полка и начальник политотдела приказали командиру роты расстрелять командира взвода, в котором служили дезертиры. 19-летний младший лейтенант попал в часть всего за пять дней до этого и едва знал виновных. Командир роты выполнил приказ. Он пошел в окоп и в присутствии начальника политотдела застрелил лейтенанта. В политотделах любили говорить о многонациональности Красной Армии. И действительно, почти половину 62-й армии, например, составляли бойцы нерусской национальности. Однако призывников из Средней Азии доставляли командирам очень много хлопот. «Они не понимают то, что я говорю», – докладывал лейтенант, назначенный командовать пулеметным взводом. «С ними вообще очень трудно иметь дело. Эти красноармейцы действительно ничего не знали о современной технике. Это приводило к тому, что во время воздушных налетов солдаты Средней Азии охватывала паника, но хуже всего было то, что они совсем не знали русского языка или владели им очень плохо» а значит, не могли правильно понять приказы и распоряжения. Не в последнюю очередь из-за этого 196-я стрелковая дивизия, состоявшая в основном из казахов, узбеков и татар, понесла такие тяжелые потери, что пришлось отводить ее в тыл для переформирования. Политруки понимали, что дела в таких частях обстоят из рук вон плохо, но давали лишь одно предписание – Знакомить солдат и офицеров нерусских национальностей с высочайшей благородной задачей народов СССР, разъяснять им воинский долг и закон, карающий за измену Родине. Эта работа не могла быть успешной, поскольку многие солдаты смутно представляли себе, за что они воюют. Один татарин из 284-й стрелковой дивизии, не в силах выносить напряжение боев, решил перебежать к немцам. Под покровом ночи он незаметно прополз на нищую территорию, но там потерял ориентацию и, сам того не ведая, пошел к позициям соседей 685-го стрелкового полка. Уверенный в том, что он достиг намеченной цели, солдат, войдя в блиндаж командира, предположил, что перед ним немецкий офицер, переодетый в советскую форму. Он заявил, что пришел сдаться в плен, говорилось в донесении, предатель расстрелян. Сталкивались политработники и с бюрократическими трудностями. «Очень трудно классифицировать чрезвычайные происшествия», докладывали из политотдела фронта Щербакову, потому что во многих случаях невозможно определить, дезертировал солдат или перебежал к врагу. В боевой обстановке, писали сотрудники политотдела в другом донесении, не всегда возможно установить наверняка, что произошло с каким-то солдатом или группой солдат. В 38-й стрелковой дивизии бесследно исчезли сержанты и офицеры, которые отправились за довольствием для своей роты. Никто не знает, что с ними случилось. Возможно, они были убиты, а возможно, дезертировали. Если свидетелей нет, нам остается только гадать. Потери были настолько велики, что многие офицеры просто не знали, сколько у них осталось подчиненных. Бывали случаи, что отсутствующих записывали в дезертиры, а впоследствии выяснялось, что они тяжело ранены и находятся в медсанбате. Выписавшийся из госпиталя солдат возвращался в свою часть и узнавал, что числится дезертиром. Иногда небрежность офицеров была умышленной. а гибели солдат не сообщалось, чтобы можно было продолжать получать на них довольствие. Эта практика такая же древняя, как и сама армейская служба, однако в РККА не Сие называлось преступным искажением списка личного состава. В политотделах было много сложностей со сбором статистических данных. В сентябре, например, дезертировали 446 человек. Об этом пришлось сообщить вставку. Но никаких ссылок на другую категорию, перешедших в Крагу, нет. Однако даже внутренние донесения Сталинградского фронта о групповых дезертирствах указывают на серьезную проблему, И после того, как за три ночи в одном батальоне пропали 23 солдата, впереди передовых позиций была устроена заградительная зона, которая патрулировалась круглосуточно. Самострела как и дезертирство, считались преступлением. Показательным такой случай. Солдаты из 13-й гвардейской дивизии Радимцева, заподозренного в том, что он прострелил себе руку, доставили на перевязочный пункт. Ночью, когда начался артобстрел, боец попытался бежать, но его задержали. Рану осмотрела группа врачей. Заключение консилиума было однозначным – самострел. Солдаты расстреляли перед строем. Даже офицеров подчас обвиняли в самостреле. 19-летний лейтенант из 196-й стрелковой дивизии, признанный виновным в том, что прострелил себе кисть левой руки, был расстрелян в присутствии офицеров полка. В донесении политотдела говорится, что вина лейтенанта очевидна, поскольку он попытался скрыть свое преступление, самостоятельно перебинтовав руку, рану. Солдат, симулирующих болезнь, также приравнивали к дезертирам. Сотрудник политотдела Добронин докладывал, 11 человек в полевом госпитале притворились глухими и немыми, но как только медицинская комиссия заключила, что они... Годны к военной службе, и документы на них отправили в военный трибунал. Все заговорили. Даже самоубийство рассматривалось как дезертирство. Кстати, его расценивали как признак трусости. И вермахт, и советское командование. И сама трусость проявлялась по-разному. Один летчик, выпрыгнувший с парашютом из горящего самолета, сразу после приземления сжег свой билет кандидата в члены партии, поскольку считал, что находится на территории, занятой врагом. Когда пилот вернулся в свою часть, политрук обвинил его в трусость, даже несмотря на то, что советская пропаганда особо подчеркивала, коммунистов немцы расстреливают на месте. Органы НКВД и политотделы Соединения Сталинградского фронта тщательно расследовали каждый случай антисоветской деятельности. Тех, у кого находили немецкие листовки, тут же арестовывали. При этом солдаты часто подбирали листовки для того, чтобы свернуть из них самокрутку. Боец, потерявший выдержку и сказавший своему командиру все, что он думает о нем и о Красной Армии, мог быть обвинен в контрреволюционной пропаганде или неверии в победу. Одного старшину из 204-й дивизии расстреляли за то, что порочил командование РККА и высказывал угрозы в адрес своего командира. Те, кто осмеливался критиковать политику партии, тоже очень быстро оказывались в НКВД. Так, например, произошло с двумя солдатами из 51-й армии. Один из них якобы распространял фашистские заявления о том, что колхозники подобны рабам, а другой сказал, что советская пропаганда постоянно лжет, стремясь поднять боевой дух в армии. Случаи антисоветской деятельности, которые приравнивались к измене Родине, На передовой выявляли относительно редко. Командиры Красной Армии предпочитали следовать девизу русской армии 1812 года. Когда солдаты ворчат, офицерам лучше их не слушать. Они понимали, что на войне, ежеминутно рискуя жизнью, человек имеет право сказать правду. В кругу своих товарищей на передовой солдаты открыто ругали партийных функционеров за некомпетентность, лживость и грубость. Красноармейцы в любой момент могли погибнуть, поэтому многие не испытывали страха перед политруками и особистами. Их окопы находились так близко к немецким позициям, что они не видели особой разницы между вражеской пулей и последним пайком советского государства, девятью граммами свинца расстрелянной командой НКВД. В тылу тоже раскрывалось немало случаев антисоветской пропаганды, и новобранцы часто доносили на своих же товарищей. Житель Сталинграда, попавший в 178-й учебный батальон, в сердцах сказал, что зимой все они замерзнут, если раньше не умрут от голода, и был тотчас арестован благодаря политической сознательности призывников К и У. Паранойя, свойственная НКВД, Стало распространяться даже на транспортные и инженерные подразделения Сталинградского фронта, находившиеся на левом берегу Волги. В октябре в этих войсках за антисоветскую пропаганду пораженческого толка были арестованы 12 солдат и 5 офицеров, в том числе двое из высшего комсостава. Большинство арестованных родом с оккупированных территорий, подчеркивалось в донесении, и далее ничтоже сумнящиеся, добавлялось, что они собирались изменить родине и перейти к врагу. Статьи в газетах, в которых утверждалось, что бойцы обсуждают в землянках и блиндажах героическое руководство армии Верховного главнокомандующего и идут в атаку с криками за Сталина, не более чем пропагандистская уловка. Юрий Белаш, поэт фронтовик, однажды откровенно сказал: "Если быть честным до конца, в окопах мы меньше всего думали о Сталине". В газетах постоянно писали о героических поступках представителей всех родов войск на всех фронтах, но и в официальной пропаганде находило открытое подтверждение полное пренебрежение человеческой жизнью со стороны командования. Корреспонденты растиражировали слова Чуйкова, сказанные им на заседании военного совета армии. «Каждый солдат должен стать одним из камней стен Сталинграда». А кто-то из офицеров его штаба при этом добавил «62-я армия скрепила камни в городе Сталина живым цементом». Эта тема получила воплощение в гигантском мемориале, возведенном после войны на Мамаевом кургане, где фигуры солдат среди городских развалин выполнены в виде барельефов. Отношение командования к простым солдатам как к чему-то второстепенному, чем можно легко пожертвовать, Прослеживалось во всем. Обмундирование защитников Сталинграда было до крайности изношенным. Но новое шло не им, а солдатам дивизий, которые формировались на востоке. Тем, кто сражался в городе, проще было снять все, что им нужно, с тел убитых товарищей, чем допроситься у интендантов. Иногда солдаты ночью ползали на нищую землю и снимали с трупов одежду и обувь. Вид павших товарищей, лежащих на открытом месте в одном из подним, на многих действовал угнетающе. Но что было делать? С наступлением зимы особую ценность приобрели белые масхалаты. Раненые солдаты спешили снять их, чтобы тени испачкались кровью. Нередко тяжелораненые бойцы просили у своих товарищей прощения за пятна крови на масхалате. Гроссман, много разговаривавший с защитниками Сталинграда, Не считал, что жестокость происходящего ввергла их в полное безразличие. «Русский человек очень тяжело трудится и нелегко живет, но в душе своей он не имеет ощущения неизбежности этого тяжелого труда и нелегкой жизни», – писал он. «На войне я наблюдал лишь два чувства по отношению к совершающемуся – либо необычайный оптимизм, либо полную беспросветную мрачность. Никто не живет мыслью, что война надолго» что лишь тяжкий труд на войне, беспрерывный из месяца в месяц, приведет к победе. И даже те, кто говорит об этом таким образом, и те не, ве... не верят этому Примечание. Записные книжки Гроссмана Правда заключалась в том, что в такой ужасной битве только и можно было думать, как прожить сегодняшний день. Дожить бы до конца боя, а потом протянуть еще несколько часов. Солдатам и офицерам помогало держаться понимание целей их действий, а также пусть скудное, но более или менее регулярное питание. У мирных жителей, оставшихся в городе, не было ничего. Как десятки тысяч сталинградцев, в том числе дети, жили в развалинах в течение пяти месяцев ожесточенных боев, остается самой поразительной загадкой всей великой битвы на Волге. Советский источник утверждает, что в период с 24 августа дня, когда начались массированные авианалеты на город, и его жителям наконец разрешили перебираться за Волгу, и до 10 сентября на левый берег были переправлены около 300 тысяч человек. Эта цифра не может соответствовать общему числу тех, кто был в городе, куда приехало множество беженцев. Более того, До недавнего времени никто ни слова не сказал о том, что свыше 50 тысяч мирных жителей застряли на правом берегу. Сотрудники НКВД не подпускали их к переправу. Последняя официальная эвакуация проходила беспорядочно и закончилась трагически. Собралась огромная толпа, состоявшая в основном из семей, которым до самого последнего момента не разрешалось покинуть город, часто без каких-либо причин. Перегруженный пароход осел в воду, и посадку пришлось прекратить. Оставшиеся на пристани с тоской провожали взглядами отчаливший пароход, но всего в 50 метрах от причала в него попала бомба. Примечание. Гончаров. Беседа 24 ноября 1995 года. Пароход, объятый пламенем, затонул у них на глазах. Многие мирные жители Сталинграда, оказавшись после стремительного наступления 6 армии позади немецких позиций, не смогли даже добраться до берега реки. 2 сентября Гитлер приказал очистить город от гражданского населения. Однако люди и сами спешили его покинуть. Уже через несколько дней большая колонна беженцев направилась на запад, вглубь оккупированной территории. Люди катили на тележках, несли в чемоданах и корзинах свои немногочисленные уцелевшие пожитки. Они попали под артиллерийский обстрел. Немецкий корреспондент видел, как за несколько минут колонна превратилась в кровавое месиво, чья-то оторванная рука повисла высоко над землей на телеграфных проводах. Впрочем, у тех, кто покидал город, не было почти никаких надежд найти себе пропитание. Интендантская служба шестой армии уже всё все реквизировано для собственных нужд скот, зерно и все съестные припасы отобрали даже у казаков, у казаков, среди которых было много бывших участников белого движения. Совсем недавно они встречали немцев хлебом-солью как освободителей. Вид обречённо бредущих из города людей вызывал странные и противоречивые мысли даже у самих немцев. Вот как писал об этом один из офицеров 293-й пехотной дивизии. Сегодня я видел много беженцев, идущих из Сталинграда. На долю этих несчастных выпали ужасные страдания. Дети, женщины, старики, такие как наш дедушка, лежат у дороги, в лохмотьях, не имея защиты от холода. Хотя они наши враги, это зрелище меня потрясло. Мы должны благодарить фюрера и Бога за то, что наша страна избавлено от подобных ужасов. На войне я видел много страданий, но то, что происходит в России, в первую очередь в Сталинграде, просто неописуемо. Вы меня не поймете, это нужно видеть своими глазами. Тысячам женщин и детей, не сумевшим выбраться из города, оставалось одно – попытаться укрыться в подвалах разрушенных зданий, подземных коммуникациях и пещерах, вырытых на склонах берегов Волги. Есть данные, что были даже такие, кто прятался в воронках на Мамаевом кургане во время самых жестоких боев. Конечно, многие из них погибли. Приехав первый раз в Сталинград с группой военных корреспондентов, Константин Симонов был потрясен. Мы ехали по мосту через один из оврагов, пресекающий город. Я никогда не забуду зрелище, которое предстало перед моими глазами. А враг, слева и справа от нас, весь изрытый пещерами, кишел жизнью, как муравейник. Входы и в пещеры были закрыты обугленными досками и тряпьем. Женщины собирали и использовали все, что могло пригодиться. Примечание. Приводится у Симонова в сборнике «Сталинград сражается». Симонов много писал о страданиях всех, кто находился в Сталинграде. Военных и гражданских. Вот как он впоследствии говорил о том, что видел, не пытаясь ничего приукрасить. Жалость не могла помочь борьбе, которая велась не на жизнь, а на смерть. Вот труп утонувшей женщины, который прибила к Волжскому берегу. Ее скрюченные пальцы судорожно сжимали обугленное бревно. Лицо было искажено. Женщине пришлось претерпеть невыносимые муки, прежде чем смерть принесла избавление». Это сделали немцы, сделали прямо у нас на глазах. И пусть они не просят пощады у тех, кто был свидетелем этого. После Сталинграда пощады мы им не дадим. Первоочередной, но не единственной заботой мирных жителей было найти безопасное убежище. Ее как-то решали, а вот добыть пищу и воду было очень трудно. Как только наступало затишье, женщины и дети выбирались из подвалов пещер и ям в земле, спеша срезать куски мяса с убитых лошадей, прежде чем их до костей обглодают бродячие собаки и крысы. Главными добытчиками, как это ни странно звучит, стали дети. Немецким снайперам было труднее попасть в их маленькие проворные фигурки. По ночам дети крадучись, шли к сильно обгоревшему элеватору около царицы, которым наконец овладели немцы. Они наполняли мешки и сумки обугленным зерном и спешили уползти прочь, однако часовые, охранявшие элеватор, стреляли метко. Тех, кто пытался украсть что-то у немецких солдат, расстреливали на месте, как в самом Сталинграде, так и в тылу. Солдаты вермахта научились использовать детей Сталинграда в своих целях. Сами немцы не любили ходить к Волге за водой, боялись сидящих в засаде снайперов противника. Пообещав русским мальчишкам и девчонкам кусок хлеба, немцы отправляли их на берег наполнить фляги и принести их обратно. Немецкие войска использовали мирных жителей в качестве живого щита не в первый раз. Такую беспощадность они проявили еще в 1941 году, в начале блокады Ленинграда. В Москве отреагировали мгновенно. Солдаты Красной Армии должны уничтожать всех пособников-оккупантов даже если их принудили сотрудничать с силой. И вот теперь это указание действовало в Сталинграде. Из штаба 37-й гвардейской стрелковой дивизии докладывали, противник заставляет гражданское население выносить с поля боя убитых немецких солдат и офицеров. Нашим бойцам пришлось открывать огонь. Иногда сталинградским сиротам везло. Они прибивались к полкам Красной Армии, чаще к штабам. Дети становились разведчиками или посыльными, а самые маленькие четырех-пятилетние просто воспитанниками, любимцами солдат. Штаб шестой армии учредил две комендатуры: одну для центральной и северной части Сталинграда и другую для районов, расположенных южнее Царицы. В каждой комендатуре была своя рота полевой жандармерии, в обязанности которой входили борьба с саботажем, регистрация мирного населения и многое другое. Первым делом немцы издали приказ, предписывающий всем гражданским лицам зарегистрироваться в комендатуре. Тем, кто этого не сделал, грозил расстрел. Евреи отныне должны были носить на рукаве желтую шестиконечную звезду. Полевая жандармерия работала в тесном контакте с тайной полицией, которой руководил Вильгельм Морец. Один из офицеров комендатуры, взятых в плен после окончания Сталинградской битвы, На допросе показал, что в число их задач входил отбор подходящих гражданских лиц для отправки на принудительные работы в Германию, а также передача партийных активистов и евреев войскам СС. В советских источниках утверждается, что немцы за время сражения на Волге казнили свыше тысяч мирных жителей, а более 60 тысяч человек по приказу Гитлера были угнаны в рейх на принудительные работы. Число коммунистов и евреев, арестованных полевой жандармерией 6 армии и переданных для дальнейших действий войскам СС, не указывается. Зондеркоманда 4А, следовавшая за наступавшей 6-й армией, 25 августа, войдя в станицу Нижнечирская, вслед за 24-м танковым корпусом, зверко расправилась с группой детей в основном в возрасте от 6 до 12 лет. Примечание. По материалам допроса Михаила Буланова, 3 декабря 1943 года. К месту расстрела их привезли на двух грузовиках. Эта же команда расстреляла нескольких партийных работников и людей, сотрудничающих с органами НКВД, которых выдали казаки, чьи семьи пострадали во время раскулачивания. Зондеркоманда 4А оставалась в районе Сталинграда до конца сентября. Самая крупная эвакуация мирных жителей произошла 5 октября, а последний раз людей угоняли на принудительные работы в начале ноября. Отобранных подростков и женщин грузили в вагоны для перевозки скота. Каждый старался захватить с собой что-то из имущества, чтобы впоследствии выменить на еду. Представить себе страдания, которые ждали этих несчастных, невозможно. Сначала их отвезли в устроенный на лагерь под селом Варапоново, в настоящее время поселок Горьковский, затем в другие лагеря в Мариновке, Калачи-на-Дону и Нижний Чирской. И все же их доля была не такой страшной, как судьба пленных красноармейцев. В лагере под Гумраком к 11 сентября содержалось свыше двух тысяч военнопленных, в основном бойцов батальонов народного ополчения. Еду им бросали через ограду из колючей проволоки. Пленные советские офицеры пытались поддерживать хоть какой-то порядок, подчас применяя силу. Медицинскую помощь раненым не оказывали. Из числа пленных в лагере был всего один врач. Он помогал раненым как мог, однако часто ему только оставалось закрыть им глаза. Попавшим в плен позже, а также тем, кого в очередной раз эвакуировали из Сталинграда, пришлось еще хуже. Условия в лагерях были ужасные. Никаких бараков, даже элементарной крыши над головой. Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, узники голыми руками рыли ямы в земле и сбивались в них, стараясь согреться. И вечером 7 ноября русские пленные праздновали годовщину Октябрьской революции, пели в полголоса песни. Ночью начался сильный дождь. К утру температура понизилась, и несчастные дрожали в промокшей насквозь одежде. Многие в тот день умерли от переохлаждения. В одной из ям рядом с Валентиной Нефедовой сидела молодая женщина, прижимая к груди маленьких сына и дочь. Девочка выжила, но мальчик умер у матери на руках. Умерла и двоюродная сестра Нефедовой. Охраняли лагеря в основном украинцы, одетые в немецкую форму. Примечание. К 31 января 1942 года немцам служили около 270 тысяч украинцев, освобожденных ими из тюрем и лагерей. Кроме того, были и добровольцы из числа гражданского населения. Согласно докладу НКВД, в городской комендатуре Сталинграда служили 800 молодых украинцев. Они в военной форме с оружием в руках, выполняли задачи по охране и конвоированию пленных. Среди них было много бульбовцев, крайне правых националистов, называвших себя так в честь героя повести Гоголь Тараса Бульбы, который являлся для них одним из символов Украины. Особенно жестоко бульбовцы обращались с пленными. Впрочем, бывали и исключения. Иногда охранники даже давали кое-кому из узников возможность бежать. Тем, кто мог что-то предложить в обмен за свою жизнь. Правда, в открытой степи солдаты полевой жандармерии быстро ловили беглецов. Тем не менее, в Морозовском лагере сочувствие немецкого врача спасло семью Гончаровых. Мать, бабушку и двоих детей. Доктор сказал, что их нужно отправить на соседний хутор, поскольку одиннадцатилетний летнии Николай, сильно обморожен и очень мучается. Те, кому в захваченных районах Сталинграда удалось избежать облав, вели жалкое существование среди развалин. Никто не знает, как они выживали. Примечание. Гончаров. Беседа 24 ноября 1995 года. Практически все страдали от отравления загрязненной водой. На окраинах города дети, подобные диким зверям, выползали в поля в поисках съедобных кореньев. Многие три-четыре дня кряду жили на куске черствого хлеба, полученного от красноармейца или служащего вермахта, в зависимости от того, на чьей территории они находились. Женщины были вынуждены предлагать солдатам свои высохшие тела, чтобы накормить детей и хоть что-то съесть самим. Бывали случаи, что в такой страшной обстановке, в которой мало что осталось от человеческого, между русскими женщинами и немецкими солдатами возникала настоящая любовь. Заканчивалась она всегда трагически. Так одну жительницу Сталинграда обвинили в том, что она подавала врагу сигналы белым платком. Примечание. Смотрите донесение Добронина военному совету Сталинградского фронта 3 октября 1942 года оказалось, что в подвале дома, где она нашла себе убежище, действительно укрывались строе немцев. Женщину передали в МКВД, а немецкий солдат расстреляли на месте. В секторах обороны за пределами города пленных расстреливали не сразу и не всегда. В советской военной разведке нужна была информация, особенно потребность в точных сведениях возросла в октябре когда Ставка Верховного Главнокомандования начала подготовку к крупному контрнаступлению. Допросы немецких пленных проводились сразу и по одной схеме. В первую очередь нужно было выяснить номер части и ее нынешнюю численность, боеспособность, положение дел со снабжением и настроение солдат. Попавших в плен спрашивали, были ли они членами Гитлерюгенда, что им известно о планах применения химического оружия. О какой партизанской деятельности они слышали или были ее свидетелями? Насколько эффективными являются советские пропагандистские листовки? Что им рассказывают офицеры о коммунистах? Русскую разведку интересовало, какой путь прошла дивизия, в которой служили в пленные, начиная с июня 1941 года. Этот вопрос задавали для того, чтобы выяснить, принимало ли соединение участие в расправах Над мирным населением по пути своего следования. Если немец происходил из крестьянской семьи, у него спрашивали, работает ли сейчас у них на ферме русские военнопленные и как их зовут. Сотрудники НКВД внимательно читали письма из дома, изъятые у попавших в плен, чтобы узнать настроение гражданского населения Германии. Теперь Берлин бомбили не только королевские ввс Великобритании, В конце лета и осенью 1942 года, несмотря на тяжелое положение на фронтах, советская авиация несколько раз провела воздушные налеты на территорию Рейха. Сотрудников особых отделов очень интересовало, какой эффект произвели эти бомбежки на население Германии и солдат на фронте. Позднее, когда следователи узнали о том, что некоторые советские граждане, в основном бывшие красноармейцы, служат в германской армии, Особисты стали выяснять у пленных, сколько таких новобранцев в каждой роте. Очевидно, повинуясь инстинкту самосохранения, пленные часто говорили то, что, по их мнению, от них хотели услышать. Хотя подчас их слова не вступали в противоречие с действительностью. «Солдаты постарше», — показал на допросе один ефрейтор, — «не верят гебельсовской пропаганде, которую вдолбили нам в головы. Они не забыли уроки 1918 года. Примечание. Неизвестный ефрейтор взят в плен 16 сентября 1942 года. В середине сентября немецкие пленные уже открыто признавались следователям НКВД, что все их товарищи боятся приближающейся русской зимы. Допросы многих солдат проводил переведенный в седьмой отдел штаба Сталинградского фронта капитан НКВД Николай Дятленко прекрасно владеющий немецким языком. Подполковник Каплан, заместитель начальника разведки 62-й армии, был вынужден допрашивать пленных с помощью переводчика Деркачева. Каплан допрашивал даже тяжело раненых немецких военнослужащих. Однажды в подобном случае немецкий солдат сообщил, что в его 24-й танковой дивизии осталось всего 16 исправных машин. Больше он ничего сказать не успел, Внизу страницы Каплан сделал примечание. Допрос не был закончен, пленный умер от ран. Замначальник армейской разведки знал о неприязни немцев к румынским солдатам и офицерам. А теперь выяснилось и то, что пленные австрийцы, возможно, в надежде на лучшее обращение, жалуются на немецких офицеров, говоря, что те их унижают. А Чех, все из той же 24-й танковой дивизии, захваченный в плен 28 сентября, даже вызвался воевать на стороне Советского Союза. Однако главная задача разведки Красной Армии заключалась не в том, чтобы разбираться в этих дрязгах, а в том, чтобы правильно оценить, насколько зависит вермахт от действий своих союзников на Донском фронте и в Калмыцкой степи. Командиры многих немецких частей были крайне недовольны пополнениями, которые получали в то время, Общее настроение выразил один из офицеров 14 танковой дивизии, написавший в своем дневнике, что необходимы очень энергичные меры, чтобы восполнить у новобранцев отсутствие силы духа и мужества. Безусловно, самым слабым звеном немецкой военной машины оставались войска союзников, обозначенные на картах вставки Гитлера как полноценные армии. Боевой дух итальянцев, румын и венгров был подорван изначально нападениями партизан на железнодорожные составы, в которых они следовали на фронт. Воздушные налеты русских повергали их в ужас, даже несмотря на то, что жертв бывало относительно немного. А после того, как солдатам пришлось противостоять наземным войскам Красной Армии, и они впервые попали под залпы «Катюш», союзники Германии начали задаваться вопросом, Что они вообще здесь делают? Советские самолеты разбрасывали листовки на венгерском, итальянском и румынском языках, призывая солдат не умирать напрасно за да чуждые им интересы Рейха. Лучше всего подобная пропаганда действовала на представителей национальных меньшинств, сербов и славянцев, призванных в венгерскую армию. Да и сами венгры уже во многом сомневались. Капрал Балаш, в частности, писал в своем дневнике Как можем мы дальше верить немцам? Разведка Красной Армии докладывала в Москву о том, что небольшие группы солдат договаривались дезертировать еще по дороге на фронт. Во время атак советских бойцов они оставались в окопах и ждали, когда им представится возможность сдаться в плен. Перебежщик Словенец на допросе показал, что большинство его товарищей каждый день молят Господа сохранить им жизнь. Солдаты не хотят воевать. Но они боятся дезертировать, потому что верят рассказам офицеров, офицеров о том, что русские будут их пытать, а потом все равно расстреляют. В союзных войсках повсеместно царил хаос. Их передовые позиции нередко попадали под огонь собственной артиллерии и авиации. «Да хранит нас Бог, и пусть этот бой будет коротким», — написал Капрал Балыш. Нас все бомбят и обстреливают. Меньше чем через неделю он молил, «О Господи, останови эту ужасную войну! Если она пробится долго, у многих из нас не выдержат нервы. Суждено ли нам еще когда-нибудь провести приятный воскресный день дома?» Боевой дух упал так сильно, что командование венгерской армии запретило солдатам писать домой из опасения, что письма с фронта негативно скажутся на настроениях их соотечественников в тылу. Перед очередной атакой солдатам Чтобы хоть как-то подбодрить их, давали шоколад, консервы, сало и сахар. Но это приводило только к расстройствам желудка, потому что они давно отвыкли от подобной еды. «У русских отличные стрелки», — писал Балаш 15 сентября. «Господи, сделай так, чтобы я не попал им на мушку». Нам противостоят лучшие части Красной Армии, сибирские дивизии под командованием Тимошенко. В этом Капрал ошибся. Мы мерзнем, хотя зима еще не началась. Что будет, когда наступит холода, если мы к тому времени останемся здесь? Святая Дева Мария, помоги нам вернуться домой. Запись следующего дня, новые воззвания Господа и Пресвятой Деве оказались последними. Капрал погиб, погиб на берегу Дона. Дневник, найденный на его теле, перевели на русский язык в штабе Юго-Западного фронта и отправили в Москву. Итальянская 8-я армия, державшая оборону по берегу Дона между венграми и Третьей румынской армией, также доставляла немецкому командованию много забот. Проблемы начались еще в конце августа. Ставка фюрера была вынуждена согласиться с тем, что для усиления боеспособности итальянцев им придется придать 29-й армейский корпус. В штабе офицеры получили следующие рекомендации. «Вы должны вести себя с союзниками вежливо». Нам необходимо достигнуть политического и психологического понимания. Климат Италии и образ жизни ее населения делают итальянских солдат похожими на немецких. Итальянцы быстро устают, и при этом они более эмоциональны. Вы не должны быть высокомерными по отношению к нашим итальянским союзникам. Они бесстрашно помогают нам в суровых и непривычных условиях. Не оскорбляйте их и старайтесь избегать конфликтов. Однако все эти попытки быть снисходительными и доброжелательными уже не смогли изменить настроение итальянцев, решительно не желавших воевать. Один сержант-итальянец на вопрос советского следователя, почему его батальон сдался в плен, не сделав ни единого выстрела, ответил, «Мы не стреляли потому, что решили, сопротивление будет бесполезно». Чтобы продемонстрировать, как крепка межнациональная солидарность – Командование 6-й армии даже включило в состав австриискои соты игерской дивизии 369-й Хорватский полк. 24 сентября на фронт прилетел Анте Павелич, основатель и лидер фашистской организации Усташей, диктатор Хорватии. Павелич проинспектировал свои войска и вручил отличившимся медали. Его встречал генерал Паулюс. В почётном карауле стоял наземный персонал Люфтваффе. Со стратегической точки зрения самыми важными для немцев были две румынские армии. Они прикрывали оба фланга шестой армии. При этом румынские части были не только плохо оснащены, но и недоукомплектованы. В Румынии под давлением Гитлера, требовавшего у союзников больше войск, призвали в армию более 2000 уголовников. Половину из этих насильников, грабителей и убийц направили в 991-й особый штрафной батальон. Однако после первого же боя дезертиров оказалось так много, что батальон был расформирован, а оставшихся солдат перевели в пятую пехотную дивизию, сражавшуюся на Донском фронте. Румынские части отличались какой-то патологической шпиономанией. Они панически боялись вражеских лазутчиков. Даже вспышки дизентерии румынские офицеры считали происками коварного неприятеля. Русские агенты, говорил с директиве первой румынской пехотной дивизии, производят массовое отравление продовольствия и воды в тылу, чтобы нанести урон нашим войскам. Они используют мышьяк, одного грамма которого достаточно, чтобы убить 10 человек. Яд предположительно находится в спичечных коробках, а агенты определялись как женщины, а также повара их помощники, имеющие отношение к приготовлению пищи. Немцев, вынужденных иметь дело с союзниками, приводило в ужас то, как румынские офицеры обращались со своими подчиненными. К солдатам они относились как господа-к рабам. Лейтенант Штольберг, кстати, австрийский граф, писал об этом так. «Помимо всего прочего, они нисколько не интересуются своими солдатами. И самое главное, сами румыны офицеры никудышные». Ефрейтор-сапер из 305-й пехотной дивизии свидетельствует, что на румынских полевых кухнях готовили три вида блюд. Одни для офицеров, вторые для унтер-офицеров и третьи для солдат, которым почти ничего не оставалось. Натянутые отношения между союзниками приводили к постоянным ссорам. Чтобы не допустить в будущем новых печальных инцидентов и недопонимания между румынскими и немецкими солдатами, чья дружба скреплена кровью, пролиты на поле боя во имя общего дела. Нам следует устраивать встречи, обеды, вечеринки, праздники и так далее, чтобы между румынскими и немецкими частями установились более прочные духовные связи. Командующий третьей румынской армией не нашёл ничего лучшего, чем давать такие советы. В начале осени 1942 года У разведки Красной Армии были только смутные предположения относительно того, какая роль в вермахте отводится Хиви. Среди них действительно имелись добровольцы, но в основном это были советские военнопленные, набранные в лагерях, чтобы восполнить нехватку личного состава, в первую очередь вспомогательного персонала. Однако впоследствии Хиви все чаще задействовали для выполнения боевых задач. Полковник Гроскут, начальник штаба 11-го корпуса, стоявшего тогда в большой излучине Дона, писал генералу Беку, «Крайне тревожно, что мы вынуждены усиливать свои боевые части русскими военнопленными, которым мы уже, доверя... которым уже доверяют оружие. Это очень нелепая ситуация. Чудовище, с которым мы сражаемся, теперь живет рядом с нами. В вспомогательных частях 6-й армии приданных дивизиям, воюющим на передовой, насчитывалось более 50 тысяч русских, больше четверти от их общей численности. В 71-й и 76-й пехотных дивизиях к середине ноября было по 8 тысяч хиви, примерно столько же, сколько немецких солдат. Данных относительно того, сколько хиви придали резервным соединениям армии Паулюса, нет, но по некоторым оценкам их могло быть Более 70 тысяч. Русских в немецкой армии можно разделить на три группы, показал на допросе один взятый в плен хиве. Первая – казаки, мобилизованные немецкими властями. Это отдельные части, они несут вспомогательную службу в немецких дивизиях. Вторая группа – добровольцы из числа местных жителей и русских военнопленных, а также солдат Красной армии, перешедших немцам. Эти носят немецкую форму, но имеют свои знаки различия. Они едят то же самое, что немецкие солдаты и приданы немецким полкам. А третье – русские военнопленные, которые выполняют грязную работу – на кухне, на конюшнях и так далее, К этим трем категориям относятся по-разному. Естественно, самое лучшее отношение к добровольцам. Простые солдаты обращались с нами хорошо. А вот офицеры и унтер-офицеры австрийской дивизии относятся к перебежчикам намного хуже. Этот Хиви был одним из 11 русских военнопленных, набранных в конце ноября 1941 года в лагере в Новоалександровке для работ в немецкой армии. Восьмерых немцы пристрелили еще в пути, те были до крайности истощены и уже не могли идти. Этот солдат остался жив и был прикреплен к полевой кухне пехотного полка, стал чистить там картошку. Потом его перевели на конюшню, поручили ухаживать за лошадьми. В частях, которые использовались для борьбы с партизанами и карательных действий в тылу, служило немало украинцев и русских. А Гитлеру была ненавистна сама мысль о том, что славяне, эти унтерменшен, недочеловеки, носят форму немецкой армии, поэтому такие формирования тоже стали называться казацкими. Очевидно, казаки считались в Третьем Рейхе расово-полноценными, хоть и не являлись нацией. В этом проявлялось фундаментальное разногласие идеологов нацизма, одержимых идеей полного покорения славян, и профессиональных военных, считавших, что единственным правильным путем было выступить освободителями России от коммунистов. Еще осенью 1941 года немецкая разведка пришла к выводу, что вермахт сможет одержать победу над СССР только в том случае, если вторжению будет сопутствовать новая гражданская война. Тех, кого щедрыми посулами удалось заманить добровольцами из лагерей военнопленных, Вскоре ждало разочарование. Один из них на допросе рассказал о нескольких хиве, с которыми встретился в деревне, куда пошел за водой. Это были украинцы, перебежавшие к немцам в надежде на то, что их отпустят к семьям. Мы поверили листовкам, сетовали они, хотели вернуться домой к своим женам. Вместо этого и ходили в немецкую форму и отправили проходить обучение под руководством немецких офицеров. Дисциплина была жесткой расстреливали за малейшую провинность, которая считалось даже отставание на марше. Вскоре их должны были отправить на передовую. «Значит, вы будете убивать своих?» задал он украинцам вопрос. «А что нам остается делать? Если мы вернемся к своим, нас расстреляют как предателей. А если откажемся воевать за немцев, тоже расстреляют. Теперь уже они». На передовой большинство немцев к Хиви относилось неплохо. Иногда между ними возникали даже что-то похожее на боевое братство. Артиллеристы из противотанкового батальона 22-й танковой дивизии, расположенной к западу от Дона, поручали своему Хиве, которого, естественно, называли Иваном, охранять орудие, пока сами ходили в деревню за выпивкой. Однажды им пришлось бегом возвращаться к Ивану на выручку, потому что группа румынских солдат, узнав, что русский остался один, хотела пристрелить его. Безусловно, советское руководство не могло не выводить из себя мысль о том, что бывшие красноармейцы служат в Вермахте. Работа особых отделов была признана неудовлетворительной. Политуправление Сталинградского фронта и органы НКВД получили указание всеми силами препятствовать проникновению перебежчиков в расположение советских частей с целью сбора сведений об их численности и боеспособности. На некоторых участках фронта, говорилось в донесении Щербакову, были случаи, что бывшие русские надевали форму солдат Красной Армии и проникали на наши позиции с разведывательными целями, а также для того, чтобы похищать офицеров и солдат для допросов. На участке обороны 38-й стрелковой дивизии 64-я армия в ночь на 22 сентября патруль наткнулся на немецких разведчиков. Красноармейцы доложили своему командиру что вместе с немцами был, по крайней мере, один бывший советский военнослужащий. На протяжении следующих трех лет это определение «бывший советский военнослужащий» для сотен тысяч людей означало смертный приговор. По указанию Сталина смерть стал уделять вопросам измены родине особое внимание, но о случаях предательства в годы Великой Отечественной войны советский пропагандистский рупор молчал.